Ориентация на процесс-результат Эпиграф «Два, давай дневник», – строгим голосом говорит учительница. «Ну почему два? Я учил!» – жалобно тянет двоечник. Ориентация на процесс или на результат – это еще одна метапрограмма, которая определяет важные особенности поведения человека. Как мы уже говорили, метапрограммы показывают доминантное поведение человека. Под ориентацией на результат мы будем понимать не стремление к качественному и своевременному выполнению работы. Это может быть и у людей, ориентированных на процесс. А желание активно влиять на финальные показатели деятельности. Добиваться результатов быстрее, выше, сильнее. Например, в активных продажах такая возможность есть. А вот сделать проводок больше, чем нужно или лучше, чем предписывают правила, нельзя. Ориентация на процесс подразумевает фиксацию на самом процессе, технологиях, качественном их исполнении, а не на финале, и тем более не на превышении показателей. Как и в большинстве метапрограмм, абсолютные крайности встречаются редко, чаще попадаются смешанные типажи. Однако, как правило, какой-то из полюсов доминирует можно отметить три вида индикаторов процесса-результата. Первое. Классические глагольные пары типа «делаю-делал», «буду делать процесс» и «сделал-сделаю результат». Одно исключение из этого правила мы рассмотрим чуть позднее. Второе. Существительные, обозначающие процессы и результаты, проведение переговоров, процесс и Завершение сделки. Результат. Третье. Рассказ по принципу «как», «каким образом» – процесс и «зачем», «для чего» – результат. Например, показываю презентацию с помощью проектора. Процесс. Показываю презентацию для усиления эффекта выступления. Результат. В зависимости от преобладающей метапрограммы у каждого конкретного человека будут доминировать те или иные индикаторы. Нас же в данном случае, как и в темах стремления избегания и вовлеченность, отстраненность, пассивность, интересует не метапрограмма как таковая, а ее ситуативное проявление в речи. Мы, как и прежде, будем говорить обо всех коммуникативных ситуациях, не ограничиваясь какой-то профессией или видом деятельности. Когда человек говорит о будущем и использует совершенный вид глагола, например, «сделать», он подсознательно ориентирует себя на достижение результата и ответственность за него. Несовершенный вид «буду делать» формирует ориентацию на процесс и увеличивает риск ухода от ответственности за достижение результата. Соответственно, мы можем проактивно проанализировать возможности и угрозы поведения человека и нашего взаимодействия с ним, Проведя такой анализ, мы в дальнейшем сумеем подстраховаться и избежать ненужных рисков. Еще один вариант, на который стоит обратить внимание, появление речи глаголов формально совершенного вида, но при этом не означающих достижения результата. Например, «Я хочу у вас поработать», «Я подделаю уроки», «Мы сегодня поучим новые стандарты», «Порешаем ваш вопрос». Для нас в данном случае эти глаголы, так же как и глаголы несовершенного вида, означают необходимость убедиться в том, что результат все-таки будет достигнут. В процессе беседы мы выявляем те формулировки собеседника, кандидата, подчиненного, клиента или партнера, которые имеют индикаторы процесса результата, и при необходимости уточняем ситуацию, либо перепроверяем ответы. Еще один интересный случай, который требует особого внимания – это двувидовые глаголы. Употребляются в значениях и совершенного, и несовершенного вида. Например, «использовать», «автоматизировать», «воздействовать», «обещать» и так далее. Если вы встречаете в речи человека глаголы этой группы, то стоит уточнять, что человек имеет в виду процесс или результат. Давайте рассмотрим ряд примеров использования в речи двувидовых глаголов и уточнения, которые позволят разобраться в ситуации. Первое. Интервью при приеме на работу. У меня уже был такой опыт. Я автоматизировал процессы работы в логистике. Чем завершилась эта работа? Второе. Переговоры. У нас есть определенные сложности при оформлении документов с вашим отделом клиентского сервиса. Я воздействую на них. Уточните, когда можно ожидать таких-то изменений к лучшему. Третье. В быту. Извини, я использовала твой крем. Весь или еще осталось?